Глава 17. Ответный визит. Отобрав лучшие предметы, остальное без жалости слили вендору. В каждом замке есть своя стелла с доступом к системному магазину, так что для закупок всего необходимого нет нужды телепортироваться в резервацию. В принципе, для проведения операции мне ничего особо и не надо. Магия иллюзий — идеальный инструмент для взлома как магических, так и физических замков, Не понимаю, как другие не видят очевидных вещей и считают магию иллюзий слабой. Пока Астрис готовилась к вылазке, залез в меню замкового телепорта и ознакомился с доступным функционалом. да и тут все печально. Ховер даже не удосужился прокачать телепортационную установку. Она так и осталась на первом уровне, с минимальным набором точек для перемещения. Сколько этому клану пятый сезон — поразительная некомпетентность руководства. Ну, хоть с картой местности ознакомлюсь, так сказать, для общей информированности. Итак, помимо определенного, зависящего от уровня клана, куска земли, вокруг каждого замка располагается обширная территория условно-нейтральных локаций разного объема и степени полезности. Эти локации напоминают латанное-перелатанное одеяло. В том смысле, что очень похоже на заплатки из разных материалов. Пустынная локация может соседствовать со снежной. Причем переход между локациями настолько грубый, что не остается сомнений в искусственности. Создается впечатление, что система просто вырвала кусок земли из одного места и поместила в другое, совершенно неподходящее, словно детальки пазла из разных комплектов состыковала. У каждой локации есть определенный набор ресурсов и свой хранитель, уничтожение которого присоединяет территорию локации к клановым землям, после чего она становится условно безопасной и открывается точкой телепортации. В зависимости от уровня замка можно присоединять определенное количество локаций. Единственное правило — присоединяемая локация должна иметь общую границу с основными землями клана. Потратив немного времени, отыскал локацию с разломами, откуда я начал свой игровой путь в ядре миров. Не так уж и далеко, вот только наведаться в гости к Брану вряд ли получится. После завершения сезона все нейтральные и никем не захваченные локации изменяются рандомным образом, и куда забросит мой разлом в следующем сезоне, предугадать невозможно. Но я обещал Брану постараться вернуть все на круги своя и собираюсь сдержать свое слово. Идем дальше. Клановые земли можно развивать. Строить различные производства типа лагерей лесорубов, каменоломень, лесопилок и тому подобного, защитные или дозорные сооружения, дома для ремесленников и добытчиков. В общем, строить свой город. Все, что построено на основных землях клана и захваченных локациях, переходит в следующий сезон. Но есть нюанс. Захваченные локации надо охранять и защищать ядро. Если враги уничтожат ядро локации, то все, что на ней построено, разрушится. Локация станет условно мертвой до следующего обновления в межсезонье, тем самым лишив клан возможности добывать там редкие виды ресурсов, которые появляются только после присоединения локации к клановым землям. Так что прежде чем что-то захватить, надо подумать, а сможет ли клан это что-то удержать и защитить от нападок врагов, желающих ослабить позицию конкурента. У ховерсов на данный момент три таких захваченных локации. Ой, уже две. Оказывается, под шумок битвы за замок кто-то разрушил ядро принадлежащей клану локации. За это тоже полагаются специальные бонусные очки. Нам, по большому счету, это не важно. Все равно на обнуление идем. Но все равно надо запомнить, кто это там крысятничеством занимается. Ладно, пусть не крысятничеством, все же условия одинаковы для всех. Но все равно бить в спину нехорошо. И я это запомню. Для замка первого уровня доступен захват пяти локаций. Но ховерсы не удосужились сделать даже этого. Они предпочитали не созидать, а разрушать, совершая набеги на владения соседей. Судя по карте, этих самых соседей у нас аж 6 штук. Ну, по крайней мере, наш телепорт дотягивается до границ только с этими кланами. Дальше идет сплошь серая зона. Но там и игроки обитают наверняка посерьезнее. Насколько я понял, в начале каждого сезона система пересчитывает достижения каждого клана и в зависимости от рейтинга тасует земли таким образом, чтобы рядом находились относительно равноуровневые соперники. Так борьба за выживание мяса, по-видимому, проходит интереснее. В целом, расклад мне стал понятен. Но о частности можно узнать по ходу дела. Не стоило, наверное, привязывать себя к одному месту на целый сезон. Но включать заднюю отказываться от своих слов я не буду. Чувствую, что это очень важно — держать слово. Да и потом, разве я куда-нибудь спешу? А надежная тыловая база, куда всегда можно вернуться и передохнуть, в любом случае не помешает. Мало ли как оно все может повернуться в будущем. Возможность залечь на дно после уничтожения какого-нибудь местного бога очень дорогого стоит. «Можно и помочь Астрис заложить мощный фундамент клана, чтобы никто не смог смахнуть его с шахматной доски, и у меня всегда оставался бы запасной аэродром». «Я готова», — отвлекла меня от мысли о будущем величии девушка. «Ну так чего же мы ждем?» — кровожадно улыбнулся я. «Пора повеселиться». Мощности нашего телепорта, чтобы прыгнуть непосредственно к границе с владениями вепри не хватило. Придется тратить время, чтобы пройти насквозь через десяток нейтральных локаций. Путь до границы с землями вепрей занял два часа. За это время мы встречали добытчиков клана, что трудились в нейтральных локациях под присмотром рейдовых групп. Да, судя по виду игроков, они чуть ли не на положении рабов находятся. Выбор цели для нашей атаки был сделан верно. Такие гниды не должны быть у власти и тиранить простых трудяк. Вепарь действительно поумнее Ховера. По крайней мере, на основной клановой территории имеется множество построек, в том числе и производственных, где трудятся десятки игроков. Причем постройки эти не начального уровня. Значит, в их развитие вкладывались ресурсы. Сам же замок достиг второго уровня. Там довольно сложная система прокачки. Помимо ресурсов, для апгрейда требуется определенный набор построек, на возведение которых у Ховера не оставалось средств. Немного потусовавшийся рядом с бараками для работяг лишь утвердился во мнении, что всем будет только легче, если этого клана не станет. Как оказалось, при вступлении в клан на должность добытчика или крафтера, игроки подписывают контракт, согласно которому не могут покинуть клан по своей воле на протяжении 10 сезонов. Мотивирует вепер это тем, что клан будет вкладываться в развитие профессии и охрану, и, чтобы избежать кидалова, заключает такой контракт. В принципе, логично. Разного рода хитровыделанных личностей довольно много, но подписав такой контракт, игроки фактически оказываются в рабстве у вепри. Абсурд же. Раб-система умудрился стать рабом во второй раз, но, тем не менее, факт остается фактом. Ни о каком развитии своих работяг вепри не думают. Так, обеспечивают необходимым инструментом и заставляют впахивать по 18 часов в сутки. Проникнуть в замок не составило труда. Десяток прозрачных иллюзорных ступенек, и мы на стене, ну а далее дело техники. Народ в преддверии завершения сезона расслаблен. Разве что неудачный рейд на ховерсов немного подпортил настроение, но украдкой, вливаемой в организм и алкоголь, быстро возвращал пошатнувшееся душевное равновесие. да Печально все. Бойцы заливаются прямо на посту. А ведь это серьезно режет характеристики персонажа. И это я не говорю, что чуть ли не половина клана и так находится под нехилым дебаффом после смерти во время осады. Что же, такое моральное разложение сыграет нам только на руку. Самый простой способ осуществить захват замка — Это провернуть фокус с переселением лидеров тела какой-нибудь мелкой тварюшки и выкинуть из состава весь мусор, а потом спокойненько дождаться, когда Астрис перехватит управление главным артефактом. Но это же скучно. Да и не спортивно как-то пользоваться одним и тем же приемом дважды. Режим диверсанта активируется автоматически, как только границу с основной территорией вражеского клана пересекает отряд численностью до пяти игроков. Этот режим позволяет совершать тихие убийства. В том смысле, что ликвидированные игроки временно теряют возможность возрождаться и пребывают в специальном виртуальном помещении, пока система не отключит режим диверсанта, а произойдет это в двух случаях. Если диверсанты попадутся на глаза защитникам и будет объявлена тревога, или покинут клановую территорию. Уведомления о смерти членов клана тоже, естественно, приходить не будут. На кой ляд системе это надо? Все очень просто. Этот мир является одним огромным полигоном для обучения стирателей. В реальных мирах, на захват которых они отправятся после выпуска из этой хм, песочницы, могут пригодиться разнообразные навыки. Не всегда получится идти напролом и сносить все преграды силой. Очень часто стирателям приходится действовать скрытно, подло, из-под тяжка, чтобы ликвидировать особо ретивых местных, которые активно сопротивляются вторжению. Вот и создала система множества режимов игры для тренировки разнообразных навыков своих цепных псов. Чем грамотнее будет вести себя мясо, тем больше опыта в итоге получит стиратель, и ему будет проще справиться с поставленной задачей. Но в любом случае первая остановка — клан-хран. Мне не хватает интеллекта с мудростью, чтобы прокачать магию иллюзий до третьего уровня. Да и для развития клана запас карт не помешает. Надеюсь, у Вепри найдется чем поживиться. Как у тебя дела со взломом замков? Через клан чат поинтересовался у напарницы я. Так себе, честно призналась Астрис. Навык есть, но толком его развитием я не занималась. Что-то простое вскрыть могу, но серьезные замки, усиленные магией, вряд ли. Эх, опять все делать самому. Сопроводив сообщение грустным смайликом, ответил я. «Смотри за моими действиями и учись. Потом будешь тренироваться на нашем кланхране. По мере его прокачки уровень защиты будет расти». Системных юнитов у Вепри было не так уж и много. Лидер клана поставил сгенерированных неписей на входе в замок, организовал патрули на стенах и выставил посты у наиболее важных объектов. То есть поставил их там, где простым игрокам будет находиться невероятно скучно. Проделано все было чисто формально. Юниты не могли похвастаться высокими уровнями, а следовательные умения у них имелись в арсенале довольно простенькие. Разве что вход в командный центр замка и коридор в клан Хран охраняли сильные неписи с высокими уровнями навыков, направленных прежде всего на обнаружение невидимок. Ну и дополнительные примочки типа факелов с истинным пламенем, которые выбивают из стелса всех невидимок, имелись. Плюс разнообразные магические сигналки с ловушками. Вот только все это работает против обычных скиллов. Обнаружить игрока под редким атрибутом может такой же редкий атрибут или магический взгляд от пятого уровня и выше. Да и то при условии, что мастер теней будет оставаться на первом. Так что такие простенькие артефакты, как истинное пламя или слабые умения юнитов, нам не страшны. но ну, а сигнализацию можно довольно просто нейтрализовать. В узком коридоре, ведущем к клановому хранилищу, установлены простейшие артефакты. Всего-то и надо, что окружить их иллюзорным куполом и изолировать от внешней среды. Тогда они просто не зафиксируют никаких изменений и будут исправно подавать сигнал о том, что все в порядке, никого постороннего нет. Неписи, что дежурили у входа в коридор, ликвидировали чисто. К этому времени сигнализация уже была обезврежена, так что особо нашуметь я не боялся. Вместо растворившихся в пространстве юнитов выставил иллюзорные копии. Мало ли кто мимо будет проходить и насторожиться отсутствием охранников. Но и просвет коридора иллюзии закрыл. Теперь можно спокойно работать без стелса. Никто снаружи нас не увидит. «Иди за мной след в след», — написал я. «На полу много механических ловушек». «Где? Я ничего такого не замечаю». С печальным выражением на лице поинтересовалась Астрис. «Дилетанты», — усмехнулся я, «даже не удосужились прикрыть ловушки качественные иллюзии. Смотри, над нужными участками пола появились небольшие иллюзорные стрелочки. Если наступить на эти кирпичики, сработает механизм, и на нас тотчас упадет каменная плита. Догадаешься, почему именно эти?» Зазор спустя пару минут все же дала правильный ответ девушка. «Я вижу крошечную щель». «Верно», — улыбнулся я. Есть еще несколько признаков. Посмотри на края камня. Видишь небольшой скол? Это происходит, когда игрок с руками из задницы производит перезарядку механической ловушки. Чтобы добраться до переключателя, надо аккуратно извлечь сегмент, а потом также осторожно поместить его на место. Но если этой задачей заставить заниматься идиота с клешнями краба вместо рук, то получается вот это. Я обвел рукой коридор. Попробую определить, где еще скрываются активаторы. «Там», — через пару минут уверенно выдала Астрис, — «царапина на камне». Как будто во время извлечения кирпичика дрогнула рука. «Молодец», — похвалила Астрис я. «Сейчас возиться некогда, но после обнуления клана я буду каждый день менять конфигурацию защиты. Твоя задача — попробовать ее преодолеть». Уверенным шагом проследовал по длинному коридору, минуя все ловушки и остановился рядом с массивной дверью в клановое хранилище Вепри. Ага, вот тут клан Лид заморочился и прокачал его до максимального на текущем левеле замка третьего уровня, что немного усложняет мне задачу. А вообще, загружать и выгружать вещи из хранилища можно и удаленно, но и физическая дверь в клан Хран согласно системным законам быть обязана. Причину такого положения дел я уже объяснял. Все должно имитировать реальные условия внимательно осмотрев замок всеми доступными мне способами, включая магическое зрение, презрительно фыркнул, затем демонстративно хрустнул пальцами и начал воплощать иллюзорные отмычки. Параллельно с этим материализовал с десяток мельчайших насекомышей, которых мой странный разум идентифицировал как блох. Основная проблема взлома таких замков заключается в том, что после подбора нужной комбинации для механической части Идет магическая проверка на право доступа в хранилище. Но если расставить блох в нужных участках замка, а в момент срабатывания механизма материализовать их и подать магический импульс, то произойдет кратковременная перегрузка артефактного устройства, и оно посчитает все условия доступа выполненными. Понятия не имею, откуда я это знаю, но полностью уверен, что план сработает. Так, собственно, и случилось. Работать иллюзорной отмычкой невероятно удобно. Можно в нужный момент отращивать дополнительные выступы, а потом путем материализации фиксировать элементы замка в нужной позиции. Не прошло и пяти минут, как механизм щелкнул, и створки без малейшего скрипа отворились. «И как мне повторить такое?» — пришло сообщение от Астрис. «Есть и другие варианты», — демонстративно поклонившись, ответил я. «Нам сейчас важна скорость, вот и пользовался самым быстрым способом». «Ну что, взглянем, что лежит в закромах у вепрей?» Предложил я и сделал шаг вперед. Щелкнув пальцами, зажег магический шарик света у себя над головой, а потом мысленно присвистнул. Это мы удачно зашли. Глядя на забитые полки хранилища, отправил сообщение напарнице я. «Прежде всего грузим в инвентарь, подходящий по классу предметы и карта атрибутов но ну, вдогонку пихаем самые дорогие вещи деньги после обнуления клана нам понадобятся о это я с удовольствием пришел ответ от Астрис, и девушка рванула вдоль рядов куда то в глубь склада